Секрет вдохновения номер сорок один. Защищайте себя от плохих новостей. Каждый день в мире происходит множество катастроф, войн, стихийных бедствий. Хорошие люди страдают. Плохие люди делают плохие дела и остаются безнаказанными. Вы можете что-то с этим сделать? Нет. Значит, вам не нужно об этом знать. Плохие новости всегда продаются лучше хороших. Когда вы смотрите френд на какой статус вы кликнете — На статус с «Заголовком родилась дочка» или на статус «Рухнул дом в центре Москвы». Если у человека случилась какая-то неприятность, он, естественно, будет о ней рассказывать каждому встречному. А если случилась радость, постережется ею делиться. Вдруг сглазит. Вы должны научиться защищать себя от негативных новостей. Прежде всего, не смотрите телевизор. Когда мы с вами говорили о здоровье, я сказал, что бессмысленно говорить о здоровье, пока вы не бросите курить. Бессмысленно говорить о творческой продуктивности, если вы смотрите телевизор. В моем доме нет телевизора уже много лет. Вот так. Никаких сигарет, никакого телевизора. Следующий канал, через который в нашу голову поступают негативные новости, это интернет-газеты. Когда я ушел из журналистики, первое, что я сделал, с огромным наслаждением удалил из избранного все ссылки на новостные сайты и с тех пор никогда на них не заходил что в вашей жизни изменится из за того что вы не узнаете кто из политиков что то там сказал о чем то что вас никак не касается да ничего не изменится кроме того что вы не получите очередную дозу негатива поскольку политики тоже знают что продается только негатив и поэтому приспособились выдавать в мир негатив настройте свою френдленту так чтобы вам не показывали негативные посты а еще лучше не читайте френдленту вообще Я читаю только трех-четырех пользователей, чьи статусы мне по-настоящему интересны. Так же и вы. Можете просто заходить раз в день на мою страницу и читать только ее. Смайлик. Избавьтесь от людей, которые приносят в вашу жизнь негатив. Вы таких знаете. Когда бы с ними не встретились, они всегда недовольны. Летом им жарко, зимой им холодно. Они равно недовольны цензурой и свободой слова, либералами и патриотами, Им равно притят порядок и анархия. Их бесит власть доллара и разговор о духовности. Мне даже описывать таких людей не хочется. Давайте просто держаться от них подальше. Среди ваших друзей есть такие? Составьте их список. Да-да, вы правильно поняли. Закройте книгу, возьмите блокнот и выпишите всех таких друзей. А теперь пройдите по этому списку по порядку. Забаньте каждого из них в соцсетях. Включите в черный список электронной почты. Установите на телефоне запрет на звонки с их номеров. И больше никогда в жизни не общайтесь с этими людьми. Не нужно им ничего объяснять, спорить. Просто отключите их. Что делать, если эти люди ваши родственники? Если это ваша жена или ваш муж? Все то же самое. Поверьте, иногда после развода жизнь только начинается. Не буду углубляться в описание своей личной жизни, Просто поверьте, что я знаю, о чем говорю. Наконец, избавляйтесь от негативных мыслей. Очень часто мы начинаем переживать и пережевывать какие-то воспоминания о детских обидах или о том, что у нас что-то может не получиться, или о том, какие могут случиться несчастья. Упадет комета, высадится инопланетяне, случится ядерная война или восстание роботов. Вы пережевываете и пережевываете эти мысли и тем самым отравляете себя – вам становится все хуже и хуже, настроение портится, тут уж не как бы не дойти до депрессии. Для начала вам нужно научиться эти мысли фиксировать. Дело в том, что очень часто мы даже не осознаем, что начали отравлять себя негативными мыслями. Скажите себе «Стоп! Сейчас ко мне пришла негативная мысль». Чтобы определить эту мысль, ее можно визуализировать. Я представляю себе такую мысль в виде лисы, с острыми зубами и огромным хвостом. Она хватает меня зубами и тащит за собой, упираясь своим огромным хвостом. Согласитесь, не заметить лису с огромным хвостом сложнее, чем не заметить маленькую мысль, которая проскальзывает в ваш мозг. Как только вы заметили эту лису в своей голове, скажите «Лиса, я тебя вижу». А дальше вы можете применить очень эффективную технику, которую я открыл случайно. Однажды я шел на работу, было раннее утро. Впереди у меня был сложный день, у меня была куча проблем. Работа, неприятности с начальством, коллега, который пытался меня подсидеть, учеба, творческие проблемы, проблемы с деньгами, да еще и политическая нестабильность беспокоила. И вдруг я очень явственно представил себе все эти проблемы в виде лис с острыми зубами. Эти лисы вцепились мне в спину и тянули назад, упираясь хвостами. Тогда я неожиданно для самого себя вдруг обернулся и громко сказал «Лисы, идите на!» И что вы думаете? Лисы пошли туда, куда я их отправил. Это сработало. И теперь каждый раз, когда я чувствую, что ко мне подбирается лиса, я говорю «Лиса, я тебя вижу. Куда тебе надо пойти?» И лиса немедленно поджимает свой огромный хвост и убегает. Попробуйте мой способ на своих лисах. Уверен, он хорошо сработает. Если с первого раза не получится, попробуйте усилить воздействие. Дайте вашей воображаемой лисе воображаемый пендель. Тогда оно точно будет держаться от вас подальше. Когда вы закроете доступ в свой мир негативным новостям, у нас возникнет некая пустота. На что тратить время, которое вы раньше тратили на телевизор? На чтение новостей в интернете? На жалобы друзей? Заполните эту пустоту хорошими новостями, интересными книгами, музеями, выставками, музыкой, лекциями. Научитесь чему-нибудь вместо того, чтобы посмотреть очередной дурацкий телесериал. Заполните свое время общением с людьми, которые вас вдохновляют. Вы скажете, что они все очень заняты, не хотят с вами общаться. Например, скажете вы, вот вы, Александр, не хотите со мной поболтать в личке о том о сём? Конечно, не хочу. Конечно, люди, которые вас вдохновляют, всегда заняты. А чем они заняты? Не знаете? Так узнаете А когда узнаете, станете частью их занятий. Например, самый простой способ привлечь мое внимание — это поступить в мою сценарную мастерскую и попасть ко мне в коучинг. Вы получите все мое внимание, какое только у меня есть. Человеку, который мне интересен, Я не предлагаю выпить пиво и поболтать. Я понимаю, что ни у него, ни у меня нет времени на пиво и болтовню. Я предлагаю сделать совместный проект. Или прихожу в какой-то его проект и становлюсь частью этого проекта. Или поступаю в коучинг к человеку, у которого хочу чему-то научиться. У него просто нет шансов не уделить мне свое внимание. Поступайте так же. Итак, запомните секрет вдохновения номер 41 Защищайте себя от плохих новостей.